Придите, поклонимся цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и препадем Христу цареве нашему Богу, придите, поклонимся, и препадем самому Христу цареве и Богу нашему. О миломя Боже, яко попрамя человек весь день боря борясь тужими, попрашами вразимый весь день, яко мнози борющимися с высоты, в день не убоюсь аз же уповаю на Тя, в бою похвалю словеса моя. На Бога побахне, убоюсь я, что сотворит мне плоть, везде словес моих в душах уся, намявся помышление их на зло, вселятся из скрыти пяту мою сохранят. Яко же потерпеша душу мою, не чесом же отринеши я огнемм люди не неизведеши. Боже, живот мой возвести их тебе, положилось и слеза моя пред тобою, яко его обетовании обитавании твоем Да возвратятся в рази мои вспять, в он же очи день призову тебя. Все познав, яко Бог мой ситы, По Бозе похвалю глагол, а Господи похвалю слово. На Бога у побах не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы я же живоздам хвали твоея. Яко избавилась и душу мою от смерти, очи мои от слез и нозимой от поползновения, Благого жду пред Господем Во свете живых. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко ночав по моя, и на сень крилу твоею надееуся, дондеже президет беззаконие Воззову зов Богу вышнему, Богу благодеевшему мне, посла с небесей сей спасемя, до те в поношение попирающими по слабок мило свое и истину свою, и избави душу мою от среды скимлов Воспах смущен синовий человечести зубы их оружие и стрелы язык их меч остр вознесися на небеса Боже и по всей земли слава твоя сеть уготоваша ногам моим и слякоша душу мою и скопаша пред лицем моим яму и в подоша вню готово сердце мое Боже готово сердце мое воспою и пою во славе моей Восстани, слава моя Востань псалтирью и гусли, восстану рано исповемся тебе в людях, Господи, воспою тебе во языцах. Яко возвеличися до небес милость твоя и даже до облак истина твоя. Вознесись на небеса, Боже, и по всей земли слава твоя. Аще во истину оба обоправду глаголите, правое судите сынове человечести, ибо в сердце беззакония делаете на земли, неправду руки ваши сплетают. Отчуждишеся грешницы от лжесом, заблудиша от чрева глагола шелжу, ярость их по подобии змиину, яко аспидоглуха и затыкающего уши свои, иже не услышит гласа обовающих, Обаваем обывается от премудра, Бог сокрушит зубы их во всех их, членовное львов сокрушил есть Господь, уничижаться яко вода мимотекущая, напряжет лук свой дондеже и не Яко воскростая Фатимуца, где огнь на них и не видишь о солнца, прежде еже разумеете терние вашего рамно, яко живы, яко в огневе пожрет я, возвеселится праведник, егда увидит отмщение, руки свои умыт в крови грешника, и речет человек: "Ощу бо есть плод праведнику, убоесть Бог судья им на земли". Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты велик и благом и. Аллилуйя, аллилуйя, слово тебе Божье. Аллилуйя, аллилуйя, слово тебе Божье. Господи, памилоносно и оуныни присно и во веки веков аминь из миме отрах моих боже и от восстающих намя избави мя от делающих беззаконие и от муж крови спаси мя яко се уловиша душу мою на подошена мя крепцей неже беззаконие мое неже грех мой господи без беззаконие тикох и справих встани в сретение мое и виждь и ты господи боже сил Боже израилев, вонми посетите все языки, да до неущердрешиш все делающее беззаконие, возвратятся на вечер и взалчит яко пес, и обыдут град, сети отвещает усты своими и меч во устах их, яко кто слыша, и ты, Господи, посмеешеся им, унеси жиже вся языки, державу мою к тебе сохраню, яко ты, Боже, заступник мой сии, Бог мой в милости го мя. Бог мой, явит мне на вразех моих, не убей их, да никогда забудут закон твой, Расточи я силой твоею, и не звиди я, защитнице мой Господи, грех уст их, слово стен их, и яси добудут в гордыне своей и от клятвы и лжи возвестятся в кончине в огневи кончины и не будут и увидят яко Бог владычествует Иаковом, и концы земли. Возвратятся на вечер и в залчут яко пес и выйдут град ти разыдутся ясти ащели же не насытятся и поропщут, а же воспою силу твою и возрадуйся за утро о милости твоей яко былоси заступник мой и прибежище мое в день скорби моей помощник мой си тебе пою яко бог заступник мой и си, боже мой милость моя Боже, отринул наси и не зложилось и си нас, разгневался и си и учредил и нас, стряслась и землю и смутилась ее, исцели сокрушение я, яко подвижуся, показалось и людям твоим жестокое, напоилось и нас вином умиления, далось и боящимся тебе знамение же убежать от лица лука, якуда избавиться возлюбленней твоей, спаси десницей твоей и услышимя». Бог вос глаголово светем своим возрадуйся и раздели все киму и юдоль же лищ размерю Мой есть глад и мой есть моносей и ефрем крепость главы моей я иуда царь мой мавка, мавканопопование моего на Идумею простру сапог мой мне на племеннице покоришеся кто введет мя в град ограждения, или кто наставит меня до идумеи Не ты ли, Боже, отринуй нас, и не изыдиши, Боже, в силах наших, дай нам помощь от скорби, И сует на спасение человеческо, Бозе сотворим силу, и той уничтожит стujaющее нам. Услыши, Боже, моление мое, вон ми молитве моей, от конец земли к тебе возвах в некогда, он сердце мое на камень вознесл меси. Наставил меси яко былося упование мое, столб крепости от лица вражия, вселся в вселение твоем вовеки, покрыся в крови крыл твоих, яко ты Боже услышал еси молитвы моя, далыси достояние боящимся имени твоего, дни на дни царевы приложиши, Лето и до дней рода и рода, Прибудет век пред Богом истину его, кто взыщет, Так обоспаю имени твоему вовеки воздатием и молитвы моя день от дне слава отцу и сыну и святому духу день, день, и веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, тебе и во веки веков, аминь. Небогу ли повинеться душа моя, оттого бо спасение мое, ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не на ипаче, до колена лежитена человека. Убивайте всевы яко стене преклонение и оплоту воззренавену. Обачи цену мою, совещаша отринуті, Текоша в жажде, усты своими благословляху і серцем своїм кляняху. Обачи Богови повенийся, душе моя, яко от того терпение мое, ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, мне приселюся. Бозе спасение моє и слава моя, Бог помощи моя и упование моє на Бога. Уповайте на Него весь сонм людей. Излияйте пред ним сердца Ваша, яко Бог помощник наш. Обачи суетни сынови человечести, и лживи сынови человечести, вмерлих еже не правдувати, ти от суети вкупе, не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Богатство аще течет, не прилагайте сердце Единою глагола Бог, двоеяси я слышах. За Занедержава, Божия и твоя, Господи, милость, яко ты воздаси ко мождо поделом Его. Боже, Боже мой, к тебе утреню, возжадать тебе душа моя, коль множицу тебе плоть моя в земле пустыне непроходне и безводне. Так о воссветием я вихся тебе видите силу твою и славу твою. Яко лучше милость твоя паче живот, усне мои похвалить тебя. Да Тебя в животе моём и о имени твоём воздежурутся мои, яко от тукай масти да исполнится душа моя, и уста на радости восхвалятся уста моя, аще поминах на постели моей, на утренних поучахся в тя, яко былос и помощник мой и в крови крылу твоею возрадуйся, прельпеду душа моя по тебе, мне же прият десница твоя. Ти же в всуи, искаша душу мою внидут в преисподняя земли предатятся в руки оружия части лисовым будут царь же возвеселится о бозе, похвалится вся клянися им Як у заградишеся уста глаголящих неправедная услыши Божий глаз мой в некогда к тебе от страха вражия изми душу мою Покрымя от сон малукавнующих от множества делающих неправду Еже изостриша, яко мечь языки своя, напрягоша лук свой вещь горьку сострелять и в тайных непорочно, внезапу состреляют его и не убояться, утвердиша себе слово лукавое, поведаша скрыти сеть реша, кто узрит их, испыташа беззаконие, ищезоша испытающе испытания, приступит человеке сердце глубоко И вознесется Бог стрелой младенец быше язвы их и изнемогоша наня языцы их смутились все их и убояся всяк человек и возвестиша дела Божия, и творение Его разумеша Возвеселится праведника Господи и уповает на него и похвалится всеправие правые сердцем слава отцу и сыну и святому духу аминь Hallelujah, ныне neno lako ni Mungu. Hallelujah, hallelujah, neno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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наше, же и си на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И нас в искушение, но избави нас от лука огня. Огонь не на греховность твоя. Прионение огиваешь злочаёю дня. Добрый творить есть её посихи, лук ni shuti kwa mwostri bi bistrasia za ili ushe ndio haya mabishi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 Настави меня на путь твой, еже ходити его истине твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени твоего святаго, занеже велеси и творяй чудеса. Ты си бог един и несподобен тебе в базех, Господи сильный в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающее на имя твое. Отца и сына и святаго духа ныне и присно и во веки веков аминь